21. Между тем, на противоположном конце Дахабена собралась толпа крестьян, и среди них, головой всех высших, громко говорил и отчаянно махал руками богатып Цуберка. Он умолял односельцев не выдавать сковородских, не выдавать его невесту-офицеру, схватить каждому, что попало в руки, хоть кочергу, хоть простое дубье, и прогнать москалей. Некоторые поддавались уже на это наущение, большинство же стояло молча, угрюмо потупившись в землю, и не только не двигалось, но прислушивалось к к р и ч а м Цуберки, как п р и с л у ш и в а е т с я к журчанию ручья. Пускай себе надрывается, думали они, дело понятное, парню горько такое приключение. Вот тебе и полтрабент, думала и горевала молодежь. Видя, что ничего поделать нельзя, Цуберк отчаянно махнул рукою, горько заплакал и, утирая большущими кулаками свое румяное полнощекое лицо, быстро двинулся к избе Сковородских. Разыскав офицера, который сидел в отдельной горнице в ожидании сборов, Латыш бросился ему в ноги и стал просить захватить его вместе со Сковородскими. — Это почему? — изумился офицер. «Я жених!» «Чей?» й е ё Софьи?» «Красавица ты этой!» «Да! Через несколько дней наша свадьба должна быть!» Офицер покачал головой. «Ну и хорошее дело, братец, что свадьба не состоялась! н е что можно, чтобы такая удивительная красавица сделалась женой такого пучеглазого филина, как ты!» И офицер начал смеяться и шутить. Суберко стоял на коленях и усердно кланялся, повторяя «Возьмите меня!» «Глупый! Думаешь, что я могу это, кого захочу, того и арестовывать? Я беру, кого мне указано. Ты мне не указан и в бумаге не прописан». «Так я сам за вами поеду». «Это твое дело. Только, брат, далеко ехать». «А как далеко?» «Поедешь — увидишь». А сказать я не могу, но полагаю, что не доедешь. А почему же это? Да потому что у тебя и денег не хватит доехать. 100 верст будет, пан? Может и 300 может и больше. А если захочешь ты веки вечные за Софьи ездить, то, пожалуй, две-три тысячи верст наездишь. Ей, я чаю, еще много путешествовать придется. Что ж, я поеду. «Сколько проеду, столько Бог положит!» Снова заливаясь слезами, выговорил богатырь. «Вешь с т р проедешь в е с Тима!» Офицер невольно снова рассмеялся. Потешен был этот богатырь, плачущий, как младенец. «Как тебя зовут?» «Суберка». «Суберка?» «Суберка». «И им-то с л о в н собачья кличка!» «Ну что ж, поезжай за нами!» «Этого я запретить тебе не могу. Только, говорю тебе, отстанешь. На весь наш путь Алтына у тебя не хватит. Ну, а пока уходи. Мне отдохнуть надо». Офицер собрался укладываться спать на той же лавке, где и сидел, но предварительно велел солдатам сменяться в дверях в качестве часовых. «Чего доброго, — думал он, — сонного-то и убьют. Нет ведь дикари». Цуберка хотел пройти в горницу, — где, плача и охая, собирали кое-какие пожитки Марья и ее дети, но солдаты не пустили его. Пастух вышел на улицу и остановился недалеке от дома Сковородских, разведя руками и не зная, что делать. Ехать он собрался всей душой, но на чем? Где достать лошадь и телегу? Даже хотя бы одну лошадь? же даст ему коня, чтобы скакать неизвестно куда за московскими солдатами. Нанять не на что было. И в это самое мгновение, когда ц у б е р к уже решил, что ему остается только одно — повеситься на первом же попавшемся суку какого-нибудь дерева, к нему опрометью подбежал мальчуган, казачок Лауренского. «Пан тебя зовет! Живо! К себе!» — крикнул казачок. «Я тебя везде разыскивал!» «Живо, скорее! Пан требует!» Цуберка грустно побрел в усадьбу. «Живо, живо!» — понукал его казачок. «Дело важнеющее! Об сковородских!» Эти слова заставили Цуберку прибавить шагу и, наконец, спуститься даже рысью. Действительно, пан разыскивал Цуберку, чтобы дать поручение, от которого сразу засияло лицо бобыля, засверкали добрые голубые глаза. Пан предлагал Цуберке тайком ехать, чтобы последить, куда повезут сковородских, а главным образом Софью. Пан предлагал денег ему в награду, об конях с телегой говорить нечего, они были уже наготове. «Если ты мне узнаешь, куда отвезли Софью, и вернешься с докладом, я тебя озолочу», сказал Луренский. Цуберка ошалел от радости, и как не был простоват малый, однако промолчал о том, что сам собирался скакать за невестой, промолчал о том, что таиться ему от офицера не придется, не нужно, так как он имеет его согласие и дозволение. Между тем молодежь, крестьянки и парни, съезжавшиеся из разных деревушек на Брутес, Ваккарс и Полтрабент подъезжали к избе сковородских и тотчас отъезжали, почти ш а р а х я с ь прочь, как галки и вороны от огородного пугала или как пташки за виде ястреба. Разумеется, большая часть гостей поворачивала оглобли тотчас же и мчалась вон л ы с д о х а б е н а домой. Некоторые заезжали к другим крестьянам узнать, в чем дело. Сумятица была во всех домах, во всех семьях. Теперь уже все поняли, что Малью с детьми увезут туда же, куда увезли Карлуса, «Хорошо, если они с в и д я т с я с ним, а, может быть, его уже и на свете нет». В то же время Марья, перестав плакать, усердно увязывала узелки и наполняла два ящика всякой рухлядью. Один из солдат, говоривший по-польски, объяснил ей и поклялся, что никакой беды ей и детям ее у них не будет. На вопрос Марьи, увидится ли она с мужем, Солдат, даже не знавший, что есть у этой женщины муж, отвечал наугад, «Разумеется. Как приедешь, так и увидишься. Он вас ждет». Этой ложью солдат сделал то, что не мог бы сделать никакой приказ офицера. Марья и старшие дети начали живо собираться, перестали охать и выть, и через два часа были совершенно готовы в путь». Из одной телеги были вынесены и брошены в сенях три пары тяжелых кандалов. Немало народа перепугали эти кандалы. Антон с к в о р о д с к и й завидя их в сенях, тоже помертвел от страха. Когда все было готово, телеги снова запряжены. Офицер, выспавшись, вышел на крыльцо. — Прикажете надевать на них? — спросил один из солдат, указывая на цепи. — х Ой, черт! Зачем? «Убирай!» — отозвался офицер. «Зачем вытащил?» «Только народ перепугал. На них о бичева не нужна, не только кандалы». Через полчаса все солдаты, офицер, Марья, красавица-девушка, дети, взрослые и маленькие все разместились на трех телегах и тронулись в путь. Пан Луренский стоял на балконе своего дома неподвижно, как истукан. и злобно глядел на выезжавших. Телеги шагом выехали с деревушки, провожаемые всеми обывателями, но молча, без единого слова напутствия. Когда солдаты с арестованными скрылись среди м е л к о л е с ь я и кустарника, со двора усадьбы выехала маленькая тележка с парой сильных сытых коней. В тележке сидел Цуберка, Веселый, счастливый и радостный. Он весело раскланивался направо и налево, как если бы ехал в храм венчаться с возлюбленной. «Дурень, куда собрался?» — восклицали многие. «Тебе там москали голову отрубят».